Люди и не люди. Современная наука исходит из того, что все люди представляют собой один биологический вид, отрицает существование рас как различных биологических видов и не признаёт деление людей на группы, касты, на основании различия умственных способностей. Отрицание этих очевидных фактов исходит из основного лозунга просветителей: свобода, равенство, братство, девиза французской буржуазной революции. На протяжении веков человечество сталкивалось с обратным – рабство и иерархические социальные структуры – вражда. Отсюда и возникла идея сгладить все различия. На юридическом уровне в большинстве стран народ уравняли. Однако биологические различия при этом никуда не делись. Антропологические различия между представителями различных рас очевидны и позволяют выделить их в различные виды. Например, скелеты карликов, двергов отличаются от скелетов обычных людей, продукт смешения рас, или от скелетов йотунов, великанов и их потомков. Очевидно, если судить по количеству найденных останков, то мы имеем дело не со случайными мутациями, а именно с различными видами. Если расы имеют различные на уровне физического тела, то разница между кастами существует в соотношении физических тел с ментальными. У людей первых трех каст ментальное тело подобно облаку. При попытках выйти из тела оно начинает рассеиваться. На этих уровнях эзотерические практики доступны в виде смещения наружу эфирного тела, активная свадхистхана чакра, и астрального тела, активная манипура чакра. Есть комплексы боевых искусств, в тренировке третьей касты, основанные на работе с этими телами. Такие практики называются биоэнергетическими. Сюда входят бесконтактный массаж, астральное карате и астральный секс. Особенностью низкочастотных тел является то, что при наступлении смерти личности они разрушаются. То есть навыки биоэнергетики не сохраняются в последующих воплощениях. Напротив, ментальные тела и наработанные навыки, знания сохраняются в следующей жизни. Поэтому люди первых трех каст в каждом последующем рождении начинают все сначала – Люди четвертой касты сохраняют память и навыки, благодаря чему могут передать себе следующую жизнь не только духовный багаж, но и вполне материальные ценности. Для этого достаточно просто собрать какие-то ценные вещи, закопать их поглубже и запомнить место. В XV-XVII веках многие образованные люди бежали из Европы и становились пиратскими капитанами, бороздя Карибское и Средиземное моря. Накопив огромные состояния, капитаны закапывали клады – Известно, что, по крайней мере, некоторые капитаны практиковали магические ритуалы. В том числе при закапывании кладов проводились особые ритуалы, иногда человеческие жертвоприношения. Такой ритуал мог создать особый след, по которому клад можно было отыскать через сотни лет. В Запорожской Сечи сухопутные пираты XVI-XVIII веков также практиковалась магия. Существовали особые колдуны поклонники женской богини Хары, и также закапывались клады, которые заговаривались на кровь. Таким образом, четвертая каста магов представляет собой особую группу бессмертных, перерождающихся среди обычных людей смертных. Эти маги принадлежат к разным расам, но при этом у магов разных рас гораздо больше общего, чем у магов бессмертных и смертных, принадлежащих к одной расе. То есть на определенном уровне развития личности различия между расами перестают иметь значение. Каждая раса имеет свои особенности. Если говорить о магическом сообществе, то маги разных рас дополняют друг друга. То есть наверху магического сообщества межрасовых противоречий нет. Кроме того, численность магов второго-третьего уровня невысока. Они представляют собой небольшую изолированную социальную группу, принадлежность к тайному правительству Земли и причастность к третьему рынку артефактов делают эту группу очень влиятельной. Кроме того, наличие развитых магических способностей позволяет этой группе создать для себя зону безопасности и комфорта. Основную часть эзотерического сообщества составляют древние маги. Они перешли в четвертую касту в далеком прошлом. В этом небольшом социуме есть некая последовательность событий, которую можно описать так. Первое. Атланты создали биотехнологии, с помощью которых получили магов второго уровня. Таких людей с искусственно ускоренной эволюцией личности было около 300 тысяч. В тот период кульминация развития цивилизации атлантов, население Земли, приземелья и нескольких колоний, находящихся за пределами Солнечной системы, составляло примерно 10 миллиардов человек. Эти маги развивали свои способности максимально быстро, поскольку для этого имелись специальные приборы – С другой стороны, цивилизация остро нуждалась в этих способностях. Второе. После гибели Атлантиды около 67 тысяч лет назад, эта группа магов продолжала перерождаться. И в период до вторжения ванов, когда существовали запретные города, сохранившие некоторые технологии, продолжали активно развиваться. В тот период не создавали новых магов, поскольку не было необходимых мощностей. а ресурсов с трудом хватало на обеспечение возможностей развития для уже существующих. В этих условиях некоторые из 300 тысяч маги-атлантов приближались к третьему уровню силы. Третье. В период вторжения ванов около 40 тысяч лет назад воплощенные на тот момент маги организовали оборону городов и держали коридоры, по которым эвакуировались на неприступные базы специалисты и оборудование. Спешно создавались тайные подземные убежища, в которые уходили разгромленные асуры. Сформировалась тайная подземная страна Агарати. Четвертое. В начальный период господство ванов длился около пяти тысяч лет. Переродившихся магов асуров отлавливали и уничтожали. Спасшиеся вели партизанскую войну. Пятое. После того, как на планете была установлена власть Иванов, территории поделили на области, находившиеся под властью наместников. Со временем наместники, князья или лорды территории стали стремиться заполучить в качестве советника мага Асура. Такой советник мог лечить своего господина и его придворных. Кроме того, магам удавалось подавлять восстание варваров, работавших в шахтах и добывавших вещество В. 6. Воинственный характер ванов и интриги наместников против соседей в итоге привели к формированию двух фракций, устроивших на планете ядерную войну. Описано в эпосе Махабхарата, произошедшее около 25 тысяч лет назад. Цивилизация ванов погибла. Седьмое. В период, наступивший после гибели высокотехнологической цивилизации ванов, на Земле стали возникать магические империи. В их основе лежало перерождение одного из древних магов-асуров – Родившись среди варваров, маг старался занять более высокое социальное положение среди соплеменников, используя свои знания и способности. Постепенно племя, руководимое таким магом, объединяло вокруг себя менее развитые племена. Особенность данных цивилизаций – увлечение археологией. Выкапывая из земли различные предметы, копатели доставляли их лидеру, который классифицировал их как представляющий интерес или бесполезный – Лидер отбирал из числа подданных тех, кто имел воплощение в период существования техногенных цивилизаций прошлого. Этим людям давалось посвящение, магический ритуал, проводимый разными способами, цель которого – активизация одного из прошлых воплощений. В результате можно было получить специалиста, способного починить тот или иной артефакт. Наибольший интерес представляли образцы технологического оружия и системы обучения, предназначенные для установки программ «непосредственно в сознание личности». Люди, получившие посвящение, приобретали при этом некоторые магические способности, связанные с активизацией правого полушария, являющегося базой для прошлых воплощений, а мага Асура окружали люди, обладавшие магическими способностями. Между тем, расширяющаяся с помощью военной силы империя требовала расстановки на ключевые посты магов. Для их подготовки создавались магические школы, в которых обучали тех, кто прошел инициацию своих прошлых воплощений. Такие школы являлись важнейшими и самыми тайными заведениями в империи. В них реализовывался принцип ближнего круга. Этот принцип можно описать на следующем примере. Если горячее тело окружить холодными, то они будут оттягивать на себя тепло, но постепенно нагреются и перестанут так активно его потреблять. аналогичный и маг, обладающий большим объемом знаний, является для варваров горячим телом. Однако окружив себя кругом учеников, внутренний круг, маг создает вокруг себя теплую прослойку, то есть создав вокруг себя среду из своих людей, через которых он общается с окружающими, маг уменьшает потерю ментальной энергии. Таким образом, подготовив учеников, маг готовит одновременно и руководителей своей империи. В свою очередь подготовленные ученики в рамках своих департаментов создают собственные школы и готовят в них персонал для себя. Так возникает разветвленная структура магической школы, пронизывающая империю. В период существования нацистского Третьего рейха возник магический орден СС, который готовил управленцев для различных ветвей власти в империи. Аналогичные магические школы возникали при дворах различных магических правителей – Например, русский царь Иван Грозный, практиковавший магию, создал орден опричников с магическими посвятительными ритуалами. Аналогичные магические структуры, масонские ложи, создавал вокруг себя другой русский царь – Петр I. Как правило, в современном мире магию принято прятать и маскировать под что-то другое. Кроме того, сами маги стараются не афишировать свою деятельность и действуют не напрямую, а через учеников. Например, говорят о неком учителе Гурджиеве, якобы подготовившем из Сталина, и гитлера появившиеся в период возникновения магических империй магические школы продолжали развиваться и в последующие периоды там и была объективная причина маги постепенно переходят на четвертый уровень и покидают пределы физического мира ушедших магов надо кем то заменить модель звездолет можно представить землю в качестве корабля летящего в космосе В салоне сидят пассажиры, вокруг которых ходят стюарды. Далее есть экипаж, который можно разделить на рядовых и офицеров, специалистов. Над ними капитан и его замы. Если капитана переводят на другой корабль, то начинается подвижка, и в итоге какого-то пассажира переводят в экипаж. Таким образом, набор в магические школы связан не только с потребностью воплотившихся древних магов, но и с их переходами на следующие уровни сознания». маги атлантиды уходили в магонию из этого мира в период древнего египта пятнадцать тысяч лет назад их ученики совершали переходы в шестнадцатьнадтом семнадцатом веках нашей эры в период существования магов атлантиды между школами не было вражды поскольку учителя хорошо знали друг друга но уже на следующем этапе стали возникать войны за сильные и редкие артефакты В античный период, приблизительно II-III век до нашей эры учителя решили переделать преподавание таким образом, чтобы ученики путешествовали из школы в школу в поисках новых знаний. Это привело к более тесному общению между учениками и прекращению магических войн. Каждая школа получила свою специализацию. Чтобы изучить все предметы, ученикам нужно было посетить все школы и поучиться в них – Так возник образ странствующего студента. Кроме того, в мире осталось несколько центров, Стоунхендж, пирамиды, где мастера давали адептам посвящение. Для обучающихся магии крайне важно было посетить эти места. Позже идею посещения особых или святых мест у магов переняли религиозные деятели, что привело к возникновению традиции паломников. Двойная мораль Магии официально не существует. Магов тоже как бы нет. Официальная наука отрицает возможность влияния человеческого сознания на внешний мир. Официальная наука живет на официальную зарплату и обслуживает потребности государства. Все люди, называющие себя магами, общепринято являются обманщиками и шарлатанами. Есть система здравоохранения, медицина как наука, врачи. Все это для народа, для населения. Однако, когда прихватывает кого-то из власть имущих и власть придержащих, то сразу же бегут к колдунам. Если вдруг возникает политический кризис, то зовут гадалок и ищут боевых магов. То есть для народа существует одна картина мира, а для элиты другая. Конечно, ни один политик не может нагадить древнему магу, имеющему уровень хотя бы 4-2-6. Есть исторические прецеденты. Не только падали королевские головы, но и целые королевства исчезали. с политической карты. Но для магов первого и даже начального этапа второго уровня различные социальные ограничения и запреты на магию очень чувствительны. Они все еще в салоне с пассажирами этого космического корабля, где только ленивый не обидит стюарда или стюардессу. Вот обидеть кого-то из офицеров за это могут сразу же высадить за борт звездолета. Почему же сильные маги допускают подобное неуважение к магии? Дело в том, что такое положение дел их полностью устраивает. Наука должна развиваться сама, как и социум, и не ждать подарков от доброго дяди-волшебника. Маги предпочитают творить в тишине и издалека. Любые разговоры профанов о магии создают нежелательный ажиотаж и магам только мешают. Что касается учеников, то маги отбирают их себе сами из числа тех, кто преодолел сложности». При этом социальные барьеры маги рассматривают в качестве некоего ценза, который желающим попасть в магию, эзотерическую традицию, надо преодолеть. Маг не должен быть болтливым и хвастливым Он должен четко представлять себе свои реальные возможности. Принцип крокодила В магии есть некий принцип, лежащий в основе взаимоотношений молодого начинающего мага с социумом, Этот принцип всегда рассматривают на примере крокодила, живущего в озере. Пока крокодил маленький, он является вкусной и здоровой пищей для крупных рыб, и других крокодилов побольше. В этот период он прячется в водорослях или закапывается в выл. Однако, когда он дорастает до определенных размеров, все обитатели озера являются его добычей. Поэтому молодому крокодилу, набирающему силу, надо сидеть тихо в ожидании момента, когда он сможет съесть всех своих врагов. Многие внезапные смерти, заболевания и катаклизмы связаны с тем, что обиженные крокодилы выросли. В обычной практике часто встречаются порчи и проклятия, разновидность магических ударов, нанесенных магами первого или даже второго уровня, защищавшихся от каких-то социальных нападений. Есть традиция деревенской магии, восходящая к языческим верованиям. В тот период практически каждая деревня имела собственное божество-покровителя – У божества был свой жрец и некое святилище. В христианский период деревенскую церковь строили на месте языческого капища. Жрецы превратились в деревенских колдунов. Христианство объявило языческих богов адскими сущностями. Таким образом, бывшие жрецы оказались связанными с нечистой силой, силами зла. То есть стали пособниками и проводниками сил зла, колдунами или ведьмами. Если судить о жрецах в соответствии с индийской традицией, то жрецами могут стать только люди, принадлежащие к высшей касте – брахманы, то есть жречество было наследственной профессией. В деревне существовала семья жрецов, таким образом и деревенская магия оказалась наследственной профессией некоторых семей. Жрецы действовали в соответствии с определенными текстами. В ведической традиции есть одна из вет описывающая работу жрецов. То есть внутри семей деревенских колдунов передавались некие тексты, в которые каждый из хранителей канала связи с древним божеством делал записи. Таким образом, в семьях деревенских колдунов возник собственный опыт, культура как накопление опыта, который фиксировался в рукописных гримуарах, магических книгах. В результате, имея одинаковый стартовый опыт, эти семьи разошлись, создав собственные специализации. Внутри такой семьи всегда есть один хранитель канала — который обладает магической силой является действующим жрецом. Перед смертью он передает канал кому-то из семьи. Во многих случаях главное место силы деревенских колдунов оказалось в церкви, построенной на месте языческого храма. Отсюда происходит представление о набожности деревенских ведьм. Они часто бегают в церковь не потому, что верят в Христа, просто там находится их место силы. В традиции деревенских колдунов существует практика создания фамильяров. Это делается путем подключения канала к какому-нибудь животному, например, ворону или кошке. С этой целью яйцо вороны или беременную кошку помещают на жертвенник, к которому закреплен канал древнего бога. Родившееся в итоге существо несет в себе сознание канала, эгрегора бога. Такой фамильяр является партнером мага в его работе – Колдунья не дрессирует такое животное фамильяра, наоборот, животное управляет ее действиями. Отсюда представление об адском коте-бегемоте. Магия – вид сбоку. У обычных людей тоже есть свой взгляд на магию. По большей части они не сомневаются в существовании магов как необычных людей, обладающих сверхъестественной силой. Обыватели, как правило, делят магов на черных, злых, и белых, добрых. Это происходит в соответствии с религиозной концепцией наличия в мире двух сил – добра и зла. К ней примыкают обычно маги, люди уровня 3-4-4-1, находящиеся вне традиции, они не незнакомы с теорией магии. Эти люди сами истинно считают себя приверженцами доброго или злого бога. Когда люди начинают вести разговоры о боге или дьяволе, то сразу становится очевидно, что к магии они не имеют отношения. Все сатанисты и черные маги не имеют никакого отношения к хранителям древних знаний. В деревенской магии действительно может существовать традиция злых богов. Естественно, деревенские жители никогда не посчитали богов вредителей. Однако с приходом христианства все древние боги-покровители превратились в обитателей ада – Поскольку деревенские колдуны в большинстве с имеют картину мира, не отличающуюся от картины мира остальных обитателей деревни, то могут разделять точку зрения христиан на своего господина – дар, канал или эгрегор античного божества. Таким образом, в деревенской магии вполне могут существовать линии наследственных магов, считающих себя черными. Однако в большинстве случаев черными или злыми считают «соседей». Интересно, что при опросах населения на тему «где, как вы считаете, обитают самые сильные колдуны», все указывали на ближних или дальних соседей, подтверждая принцип «в своем отечестве пророков нет». Согласно народным представлениям, белые колдуны лечат и помогают в ситуациях. Черные колдуны наводят порчу и вредят, как только могут. Однако бывают и редкие исключения инверсии. Черные колдуны могут лечить, а белые – проклинать. По мнению обычных людей, колдуны знают некие особые заклинания и заговоры, которые держат в тайне. Вдобавок, большинство людей верит в дар, который колдун должен получить по наследству. Колдуний количественно больше, чем колдунов, однако колдуны сильнее. В отношении колдунов также есть мнение, что они черпают свои силы из некого особого магического гримуара книги. Для белых колдунов это особая голубиная книга, а для черных страшная черная книга, которую называют по-разному «Некрономикон» – «Книга мертвых» или «Книга Крокен» – «Древнее морское чудовище». Иногда в качестве черной книги фигурирует реальный трактат «Ключи царя Соломона», но только в среде людей хоть сколько образованных. Авторство «Черные книги» приписывают также некому Максиму Греку, который жил при дворе русского царя Ивана IV Грозного и создал компиляцию из магических трактатов, входивших в царскую библиотеку. Считается, что впоследствии книга попала к приближенному Петра I Якову Брюсу, который практиковал магию и хранил книгу в Сухаревой башне, построенной в Москве. Колдуны, по мнению обывателей, практикуют особые ритуалы, дающие им силу – К таким ритуалом следует отнести черную мессу, которую можно описать как жертвоприношение сатане. Черная месса представляет собой антихристианскую историю. Если непорочная Дева Мария родила младенца Иисуса, то в черной мессе младенца убивают на матки девственницы, в некоторых версиях – проститутки. Естественно, что такое действие к магии не имеет никакого отношения. Мнение обывателей о магии в наше время формируется с помощью СМИ и кинематографа. Здесь кольцо замыкается». На базе народных верований пишутся сценарии семинаров, которые потом дают смотреть народу. Авторы мистических романов, как правило, исходят из теории двух начал, то есть исповедуют религиозную парадигму. Кроме того, к магии приписывают какие-то безумные секты, практикующие не менее безумные ритуалы. Само греческое слово «секта» обозначает учение. Как правило, речь идет о каких-то религиях, находящихся в зачаточном состоянии. Пока жив основателя религии, она называется сектой. На данном этапе существует небольшая религиозная община, сплоченная вокруг пророка, вещающего от имени Бога, ну или черта. После смерти пророка секта либо исчезает, либо превращается в религию, особенностью которой является некая простая упрощенная модель мира, изложенная пророком от имени некоего Бога. Религия не предусматривает какой-либо эволюции. В религиях происходит разделение на наших и не наших. При этом наши, изначально хорошие, попадут в рай, а не наши в любом случае плохие и попадут в ад. Принадлежность к религии связана с происхождением некого посвящения: крещение в христианстве и обрезание в иудаизме, а далее соблюдением неких правил, законов и участием в неких ритуалах: исповедь и причастие, молитвы и так далее. Особенность религии – отсутствие какой-либо эволюции. Люди делятся на стадо паству и пастухов неких особенных или избранных. Пастухи – посредники между людьми и Богом. В индуизме жрецы – особая каста. В изначальном иудаизме существовали две семьи – левиты-жрецы и коэны первосвященники. В христианстве существуют монахи и священники – Первые практикуют некий особый образ жизни, вторые получают религиозное образование. аналогичная ситуация в исламе и иудаизме. Есть династии священников, но особое значение этому не придается. Священники не представляют собой особую касту и не обладают особыми свойствами. Тем не менее, согласно верованиям народа, священники – заступники народа перед силами зла. Религия утверждает, что вера дает ее служителям силу против сил зла. Можно добавить, что именно вера служителей зла в силу религии и является этой силой. Маги черпают свою силу из собственного сознания, она не связана с какими-либо верованиями. Иными словами, маги равнодушны к религиям, и поэтому у священников нет власти над ними. Магия базируется на знаниях древней цивилизации и эволюции сознания. Маги представляют собой именно особую касту. Однако все люди в процессе эволюции сознания дойдут до данного этапа. В процессе перерождения маги сохраняют память и сознание одной и той же личности. Любой смертный человек обладает маленьким сознанием, если рассматривать его по отношению к магу. Священники всех религий обладают такими же простыми сознаниями, как и обычные люди. То же самое можно сказать о политиках, богачах и всех людях, считающих себя элитой общества. Религии и рассуждения о загробной жизни отражают надежды обычных людей на бессмертие. Так обыватели преодолевают свой страх смерти. Однако оттуда еще никто не вернулся, чтобы подтвердить истинность какой-либо религии. Магия – вид изнутри. Все маги связаны с одной из трех известных традиций – Маги Атлантиды, созданные цивилизацией Асуров, уже ушли в магонию. В настоящее время мы имеем дело с учениками их учеников. Каждая традиция имеет свой способ продления жизни, связанный с накоплением опыта. Например, в традиции шаманов, в ванская северная традиция, есть технология быстрого перерождения, без потери памяти. Умерший шаман вселяется в бубен-барабан, который передают молодому шаману-приемнику преемнику. а старый шаман, дух которого обитает в бубне, ожидает возможности воплотиться. Он воплощается, родившись в качестве ребенка этого молодого шамана, и быстро восстанавливает свое сознание. В традиции лемурийцев есть технология оживления умерших, которая позволяет магам продлевать жизнь и сохранять сознание. Часто сознание старого мага Вуду вселяют в оживленное тело человека, умершего молодым. Маги, связанные с традицией асуров, выполняют практику сборки личности, которая позволяет им обрести полное сознание, способность к восстановлению сознания при последующих перерождениях. Таким образом, в каждой из трех известных магических традиций есть своя технология обретения бессмертия. Она связана не с продлением существования тела, а с сохранением информации сознания, с сохранением личности – Такая система позволяет личности накапливать опыт, информацию и постоянно развиваться. Обычный человек каждое новое воплощение начинает все сначала. Развитие его сознания полностью зависит от социума, в котором он воплотился. Чем выше уровень развития социума, тем больше информации он накапливает. Скорость развития личности зависит от возможности получения информации, поскольку личность представляет собой информационную структуру – Чем выше уровень сознания личности, тем больше информации требуется для дальнейшего развития. То есть развивающаяся личность нуждается в цивилизации. Чем выше уровень развития цивилизации, тем выше уровень культуры, объем накопленной информации. Уровень технологий определяет скорость коммуникации и доступность информации. Например, чтение книг занимает гораздо больше времени, чем просмотр видеосистем. Получение новостей через СМИ гораздо более эффективно, чем самостоятельный сбор – С развитием системы коммуникаций мир уменьшился и стал более доступным. Новости из разных мест Земли быстро достигают любой точки. Накопленные знания излагаются в более понятном виде. Множество специалистов, читающих книги, делают выжимку из полученной информации и записывают ее в форме, доступной для быстрого потребления. Однако на определенном уровне развития сознания каста магов появляются новые способы получения информации – Маги формируют плотное ментальное тело в религиях душа, способная покидать физическое тело и путешествовать самостоятельно. Практика саттери. Такая способность дает возможность потреблять информацию напрямую. Маг, покинувший тело, способен получать новый опыт, реализуемый за счет прямого взаимодействия сознания с информацией. Такой опыт прямого получения информации практикует любой человек, видящий сны. Эта способность возникает на определенном уровне развития сознания. У обычных людей ментальное тело подобно облаку. Оно может покидать физическое тело на очень ограниченное время. Кроме того, полученный опыт может быть не только положительным. Некоторые люди просыпаются больными, хотя ложатся в постель здоровыми. Во сне ментальное тело обычного человека перемещается случайным образом, и полученный опыт носит довольно произвольный характер. На определенном уровне эволюции личности, маги, уровне 4.1, сновидения становятся управляемыми. Можно осмысленно перемещать свое ментальное тело и получать некий желаемый опыт. Это называется осознанное сновидение, ОС. В ходе ОС маги могут создать очень плотное тело, близкое по плотности к физическому, телу сновидения. Оно позволяет им демонстрировать чудеса, поскольку они могут управлять его весом тела. и плотностью. Практики ОС позволяют магам уплотнить ментальное тело. Есть много практик, связанных с возможностью работать ментальным телом. В момент взаимодействия с внешним миром в ментальном теле формируются структуры, которые называются ментальными профилями. Они аналогичны органам физического тела. Каждый сформированный ментальный профиль имеет свое предназначение и отвечает за свою функцию. Он дает человеку особую способность, именуемую «ситха». Ситхи можно разделить на активные и пассивные. Пассивные, подобно работе органов чувства, а активные, аналогичны возможностям нашего тела совершать действия. Ходить, перемещаться, брать что-либо, перемещать предметы. С пассивными профилями связано магическое видение. Его можно описать так – Вся поверхность тела амебы чувствительная. В процессе эволюции у высших организмов чувствительная поверхность сократилась, и возникли органы чувств, зоны, специализированные на приеме информации в разных частотных диапазонах. При выходе за пределы физического тела в ментальном теле внешнее излучение поглощается всей поверхностью тела. В процессе набора опыта в ментальном теле формируются профили, аналогичные органам зрения, слуха, обоняния, и другим, существующим на уровне физического тела. Магическое видение представляет собой аналог обычных органов чувств, однако работает в другом частотном диапазоне. Подобно тому, как амеба формирует ложноножки, ментальное тело способно сформировать конечности, с помощью которых можно выполнять работу. Ментальное тело можно представить как скафандр, состоящий из множества систем – В отличие от физического тела, которое мы получаем при рождении, ментальное строится в течение многих воплощений. Все магические практики, виды магии можно свести к формированию ментального тела. В итоге этой практики саатри, ментальное тело оказывается полностью сформированным. На следующем этапе начинается его настройка и отладка. Этап состояния называется самадхи. В этом состоянии на этом этапе происходит подготовка к переходу на следующий энергетический уровень планеты – магония. Описать суть магонии можно с помощью планетарной модели атома. Представьте ядро атома, вокруг которого вращаются электроны. Траектория движения электрона, форма электронного облака может быть представлена в виде различных геометрических фигур, например, сферы, гантели и так далее. При этом разные формы электронных облаков соответствуют различному количеству энергии электрона. Получив дополнительную порцию энергии, электрон исчезает со своей орбиты и появляется на другой, имеющей иную форму – явление квантовой телепортации. В модели «Звездолет» пассажир, зачисленный в команду, исчезает из салона для пассажиров и появляется в служебных помещениях для экипажа, переодетый в форму членов экипажа. Магония представляет собой область обитания магов, богов, из которой происходит управление всеми процессами, происходящими на планете. Для перехода в магонию ментальное тело должно быть полностью сформировано и настроено. Кроме того, переход в религиях вознесения требует накопления большого количества энергии. Процесс вознесения можно сравнить с выводом на орбиту Земли искусственных спутников». При этом сгорают топливо и сами разгонные блоки. По аналогии, при переходе мага третьего уровня в магонию, четвертый уровень магии, физическое тело мага выполняет роль разгонного блока космического корабля и сгорает, превращается в чистый свет. На третьем уровне магии настраивается ментальное тело и накапливается энергия, необходимая для перехода. На этой стадии развития сознания ментальное тело мага выходит за пределы физического – Физическое же консервируется и используется для накопления энергии. Это состояние можно назвать глубоким торможением, гибернацией. В таком состоянии самадхи может существовать, жить тысячи лет. Можно представить каких-либо древних магов, являющихся представителями древних нечеловеческих рас, физические тела которых спрятаны в недоступных пещерах. Для людей, находящихся в состоянии Саматхи большую проблему представляет сохранение физического тела. Естественно, что древние технологические цивилизации должны были разработать для этого некие устройства. Действительно, подобные устройства были найдены. Это разного размера капсулы из камня и древесины, предназначенные для длительного сохранения тел. Интересно, что большая часть этих капсул была найдена пустой, то есть их обитатели успели совершить переход. Аналогичные капсулы были найдены на дне океана, морей или даже озер. Есть сообщения об обнаружении капсул в глубоких шахтах. Существует сведения о том, что египетские мумии в первоначальном древнем варианте представляли собой способ сохранения тел магов, богов, находящихся в состоянии самадхи. Так некоторые культовые комплексы указываются в качестве места захоронения богов, что не вяжется с положением о бессмертии богов. Однако если рассмотреть богов как людей, находящихся в состоянии самадхи, то, конечно, их физическое тело должно быть где-то спрятано. С другой стороны, маг Самадхи нуждается в ментальной энергии, которую он накапливает для перехода. Такую энергию производят только люди, причем с ростом каста эта энергия количественно возрастает. Можно представить процесс возникновения религий, веры в богов, как искусственный и направленный на удовлетворение потребностей людей Саматхи. Есть точки, в которых находятся храмы, коллекторы ментальной энергии. куда приходят люди, чтобы обратиться с просьбами к духам, нематериальным сущностям. И при смене религии сами точки нахождения храмов практически не меняют положение. Можно представить глубинное положение капсулы с телом мага-самадхи, над которым построен коллектор, предназначенный для сбора ментальной энергии. Сам маг-самадхи существует в ментальном теле и входит в контакт с прихожанами храма. Выполняя отдельные просьбы людей, совершая чудеса, он поддерживает репутацию своего храма как место, где происходят чудеса. Это привлекает молящихся. Некоторые популярные культы языческого мира богов в монотеистическом мире святых имеют поклонников в разных странах, что позволяет создавать целые системы храмов, коллекторов, привязанных к одному и тому же культу. Есть традиция молиться на могилах святых, но главным признаком святости изначально считалось наличие святых светящихся мощей нетленных физических тел. Однако такое неразлагающееся законсервированное тело и является признаком Магосаматхи. У магов, практикующих сатари, временный выход ментального тела, есть практики затворничества. В ходе таких практик маги второго уровня тормозят жизнедеятельность своих физических тел, и путешествуют в ментальном. Эти упражнения сопровождаются омоложением и лечением физического тела. В норме сознание использует физическое тело как всадник-лошадь. В этом случае, если сознание превращается в пешехода, лошадь может восстановить свои силы. Работа сознания, умственная, потребляет гораздо больше энергии, чем физическая, работа тела. Поэтому в режиме отсутствия сознания ментальный выход тела восстанавливается. Эта практика используется в разных традициях, но наиболее известна практика индийских йогинов. Мастера этой традиции с помощью своих учеников захораниваются в землю на несколько недель. При этом тело заворачивают в циновку и все отверстия заливают воском. Эти меры предпринимаются ввиду того, что нет специальных капсул, которые использовались древними. В нескольких случаях обнаружения капсул в России, когда были найдены тела, капсулы были изготовлены из дерева с использованием особой технологии. Все волокна древесины были перекручены, что придавало ей особую прочность. Сами же тела плавали в желтоватой жидкости биологического происхождения и имели свежий вид. Иногда людям, вскрывшим капсулы, казалось, что тела начали пробуждаться. Считается, что пробуждающимся людям самадхи необходимо быстро восполнить... Дефицит массы, поэтому легенды об оживающих мертвецах, набрасывающихся на живых, возможно, имеют под собой основу. Отмечались исчезновения людей в тех местах, где находились капсулы. Как шарлатан шарлатаном скажу. Магов часто называют шарлатанами. Слово шарлатан означает «жулика, который выдает себя за кого-то». То есть эти люди считают себя компетентными рассуждать на тему магии. Почему-то именно в данном вопросе есть несчетное количество экспертов. Когда я смотрю на людей, то вижу кучу проклятий. Большая их часть отражает обиды. Как в поговорке, обидеть Машу может всякий, не всякий может убежать. От мага убежать невозможно. Поэтому многие проклятия звучат «заткнись, придурок», И «включи голову, урод». Поскольку проклятие — это слова, то любые проклятия можно прочитать. Самые неприятные проклятия, несущие болезни и смерть, выглядят несложно и вполне безобидно. Часто маги используют магические языки, но иногда создают проклятие на своем родном языке. Так что на многих экспертах, имеющих смелость называть магов профанами, висят многочисленные надписи. Есть компьютерная игра, в которой герои ходят по территории, населенные монстрами, и убивают их. Каждый раз при столкновении с чудовищами возникает фраза «надо звать специалиста». То есть существует миф о специалистах. Но ни у кого нет диплома от Господа Бога. Все дипломы происходят от людей. То есть люди учат людей и выдают им дипломы. Но программа все время меняется. Учебники, по которым учились учителя, отличаются от учебников, по которым учатся ученики. И к тому моменту, когда ученики получают дипломы, дипломы их учителей уже ничего не значат. Таким образом, обучением специалистов занимаются шарлатаны, люди, которые выдают себя за специалистов. Что такое специалист? Это человек, обладающий достаточным уровнем информации, необходимой для принятия правильного решения. Есть два способа принятия решений: аналитический, основанный на предшествующем опыте, и эвристический. основанный на знании последующих событий. Люди используют аналитический метод, а маги – эвристический. В большинстве ситуаций аналитический опыт работает, однако есть ситуации, выходящие за пределы привычной модели мира. Собственно говоря, вся магия выходит за пределы известного, поскольку маги изменяют известную картину мира. Таким образом, маг является тем, кто принимает решения и совершает действия. Решение мага основано на способности видеть события будущего. То есть маг более эффективен в качестве специалиста во многих ситуациях. Что происходит с людьми в том случае, если они сталкиваются с иной картиной мира? Их сознание клинит. Аналитическое мышление перестает работать. Эти люди, подобно детям, оказываются в неизвестной ситуации, к которой не готовы. То есть при столкновении с магией изменения картины мира эти люди перестают быть специалистами. Однако магов называют шарлатанами не только простые люди. Обвинение в шарлатанстве присутствует и внутри мира магов. Само слово «маг» стало названием цирковых иллюзионистов, артистов, имитирующих магические способности. Самые известные фокусники, цирковые маги, являются непримиримыми борцами шарлатанами, людьми, претендующими на реальное обладание магическими способностями. Будучи профессиональными обманщиками, цирковые артисты и других подозревают в обмане – Есть учебники по цирковой магии, в которых описана техника создания иллюзий. Интересно, что словом «иллюзия» в магии обозначается вид магии волшебников. Им владеют самые сильные маги. Если цирковая магия построена на умении отвести глаза публики и незаметно совершить какое-то действие, то в магии слово «иллюзия» обозначает способность транслировать образ непосредственно в сознание одного или нескольких людей. То есть магическая иллюзия является разновидностью телепатии. Цирковые маги тренируют у себя ловкость рук. Однако ловкость и любовь к тренировкам – принадлежность третьей касты. То есть цирковая магия есть попытка третьей касты имитировать способности четвертой. Третья каста отличается особой агрессией и стремлением подчинить себе всех, кого получится, наехать. Четвертая же обладает способностью подчинять себе третью, однако эта способность активно проявляется на уровне 4.2-4.3, то есть существуют маги уровня 4.1, которые еще не обладают такой способностью. Более того, они подвергаются нападкам третьей касты, крупной рыбы опасной для маленького крокодила. Это заставляет магов уровня 4.1 прятаться, то есть держать свою деятельность в тайне. Отсюда происходят различные тайные мистические общества – При этом самоналичие некой тайны больше всего пугает представителей третьей касты, поскольку в любой тайне они видят заговор, направленный против себя. То есть обычно тайные общества создаются с целью получить некую тайную власть над третьей кастой. С другой стороны, главным методом борьбы третьей касты, направленным против четвертой, является огульное бездоказательное шельмование и обвинение в жульничестве. Метод борьбы внутри четвертой касты всегда связан с изучением и проведением исследования. То есть маги изучают людей, своих врагов, собирают о них информацию, досье, и через это знание получают против них оружие, возможность управлять их поведением. При конфликтах между магами, как правило, дело кончается диспутом, обсуждением – Однако в магии существует принцип иерархии подчинения магов тем, кто находится на более высоком уровне. Этот принцип есть и среди людей, однако в мире людей, которые не видят ауры друг друга, выяснение отношений происходит путем физических взаимодействий. Работники, первая каста, обладают самой большой физической силой, но купцы, вторая каста, легко их обманывают, а воины, третья каста, пугают Четвертая каста достаточно легко управляет первой, так как слова магов являются значимыми для работников. Вторая каста повинуется четвертой, поскольку чувствует ее мудрость и духовную силу. Третья каста всегда требует доказательств силы. Воины проверяют силу магов с помощью наездов, обычный метод тестирования людей среди воинов. Однако, встретив проявление реальной силы, воины пугаются и сразу отступают. Маги видят ауру и сразу могут определить высших И низших Маги подчиняются тем, кто выше них, видит в них учителей, и управляют теми, кто ниже их, видит в них учеников. Понятно, что учеников надо учить, а не убивать. С другой стороны, магу достаточно сложно найти учителя, покровителя, поэтому встреча с высшим магом для каждого мага является крупной удачей. Очень интересный принцип выяснения, кто есть кто изложен в Священном Писании. По плодам их. Узнаете их То есть важно не то, что человек говорит, думает о себе а его действия Существуют ли внешние признаки магического сознания? Да Есть разная система мотивации, отличающаяся для каждой касты Поэтому и люди разных каст ведут себя по-разному Есть несколько важных стимулов, которые выделяют психологи Определяющие мотивацию поведения людей Сюда обычно относят голод – потребность в энергии, секс – продолжение рода, и страх смерти. Маги добавляют сюда потребность в развитии личности, духовном росте. Доминирующая потребность первой касты – голод. С ним связан секс, детей надо прокормить, и страх смерти, боязнь умереть от голода. Что касается потребностей в духовном развитии, то для первой касты это слишком абстрактно. Надо больше знать, чтобы получить больше еды, Доминирующая потребность второй касты – секс. Эта каста умеет зарабатывать деньги и так справляется с первой потребностью. Страх смерти блокируется мыслью о детях, продолжателях рода, делах родителей. Это и потребность в духовном развитии, обучение торговли, здесь вторичный. У третьей касты голод и секс не являются доминирующими потребностями, поскольку развитая сила воли, умение подчинять тело сознанию, позволяет блокировать эти факторы – Однако страх смерти является доминирующим. Он заставляет третью касту заниматься развитием сознания, так как это дает больше шансов на выживание. Четвертая каста отличается от других. Голод для нее – это потребность в энергии, которую маг может потреблять напрямую не в виде еды, а в форме энергии. При этом ментальное тело мага может получать энергию от солнца или из атмосферы в форме электричества. Маг может удовлетворить голод разными способами. Что касается секса, то маг рассматривает его не с позиции рождения детей, а как некую форму обмена энергией Секс рассматривают как некую практику, направленную на продление жизни. Существует серебряная нить, соединяющая монаду, душу с телом. Она создана в процессе зачатия из луча захвата мужчины и женщины. Серебряная нить представляет собой двойную спираль, включающую в себя мужскую ян и женскую инь. части. Разрушение серебряной нити в итоге приводит к смерти. Накапливая сексуальную энергию, маг может восстанавливать ту часть серебряной нити, которая соответствует его полу. При сексуальном общении маг получает от партнера энергию противоположного пола. Этой энергией можно ремонтировать второй вет в серебряной нити – практика даосского секса. Результатом сексуальной связи может быть не ребенок, а формирование эгрегора, объединяющего две монады – тантрический секс. При этом образовавшийся эгрегор способен напрямую считывать информацию из внешнего мира. То есть цель такой сексуальной практики – формирование сознания. Что касается страха смерти, то маги, обладающие полным сознанием, помнят не только свои предыдущие воплощения, но и предыдущие смерти. Таким образом, смерть не является для магов чем-то таинственным и зловещим. Они прекрасно знают, как это происходит. Очередная смерть становится для мага достаточно привычным делом. Она выступает началом нового путешествия. Разница восприятии смерти обуславливает отличия в поведении людей, принадлежащих к разным кастам. Маги обычно обладают некими сверхъестественными признаками, связанными с тем, что они устанавливают на самих себя некоторые заклинания, проявления которых можно почувствовать. Как правило, это защитные или цирительские заклинания, воздействующие не только на самого мага, но и на пространство вокруг него — В зависимости от собственной стихии маг строит заклинания, несущие ее признаки. Для магов огня – это тепло или свет. Для магов воды – это сырость или холод. Признак магов земли – повышенное образование пыли и возникновение запахов. Для магов воздуха – это ветер и хаос, ссора между людьми, падение и поломка предметов. В зависимости от типа и силы поставленные заклинания – могут проявляться в разной степени и на разных расстояниях. Лечебные заклинания, направленные внутрь, имеют слабые внешние проявления. Защитные заклинания, наоборот, направлены наружу и имеют наибольшее проявление во внешнем мире. Значительная проявленность стихии может указывать на силу защитных заклинаний. В этом случае метод тестирования, присущий третьей касте, агрессивный наезд, может быть опасным для самого нападающего. Вообще, хамить магам очень небезопасно, поэтому, не обладая магическим видением, лучше вести себя с магами корректно, даже если вы считаете их шарлатанами, на себя великим знатоком вопроса.